Глава двадцать пятая Никлас Мудик открыл дверь. На губах у него, как всегда, играла самоуверенная улыбка. Трехдневная щетина придавала ему, вопреки улыбке, усталый вид. В одной руке у Никласа был шуруповерт. «А, это вы?» — сказал он. «А я тут кое-что ремонтирую. Даниэлла уехала смотреть лошадей, но я могу позвонить ей и спросить, может, она уже едет домой?» «Вообще-то мы хотели поговорить именно с вами», — сказала Эспинг. «И лучше с глазу на глаз». «Звучит зловеще. Мне стоит позвонить своему адвокату?» Выдержать шутливый тон Никласу не удалось. Он проводил Винстона Эспинг вниз, в комнату, большую часть которой занимали бильярдный стол и массивные кресла. «Ну что же? Зачем я вам понадобился?» — улыбнулся он. «Вы состояли в связи с Джесси Андерсон». В лоб спросила Эспинг. Улыбка на лице у хоккеиста моментально угасла. «Это кто сказал?» «Эллен? Она неправильно поняла. Я обознался!» «Мы прочитали ваш чат», — сказал Винстон. Никлас побелел и опустился в кресло. «Черт! Я хотел расстаться с Джесси, несколько раз пытался, но она отказывалась!» Эспинг достала из кармана лист бумаги. Ну, судя по долгой истории вашего общения, первое время эти отношения вас не особо напрягали. Хвост вы начали поджимать только в последний год, и она прочитала вслух. Нам, правда, надо расстаться. Было здорово, но теперь стало опасно. Если Даниэлла узнает, чем мы занимаемся, все, конец. Больше шансов она мне не даст. Эспинг посмотрела на Никласа поверх листа. Это сообщение отправлено две недели назад. Но Джесси, похоже, не вняла, потому что уже через день прислала вам свою фотографию. Точнее, фотографию особой части своего тела. Кажется, у вас это хобби такое было. Краем глаза Эспинг заметила, что Винстон стыдливо отвернулся. Она продолжила читать. «А вот что вы написали на прошлой неделе. Даниэлла что-то подозревает, постоянно проверяет меня. Я тебе сто раз объяснял, чем рискую, что стоит на кону». «Удали чат и прекрати писать и звонить мне. Прекрати, ты поняла?» Никлас закрыл лицо руками. А в субботу после обеда, когда она прислала очередное изображение, «Джесси, мать твою, в последний раз прошу по-хорошему!» Эспинг опустила распечатку. «О каких рисках вы ей толковали?» — спросил Винстон. «Что стояло на кону?» Никлас поднял на него глаза. Тяжело вздохнул и заговорил. Несколько лет назад Даниэла поймала меня на интрижке с Джесси. Я поклялся, что больше такое не повторится, и она дала мне шанс. Он удрученно покачал головой. «Мы с Даниэлой вместе уже очень давно. Начали встречаться еще до моего драфта в НХЛ. Брачного договора у нас нет. Если дело дойдет до развода, особенно в США, она берет вас до нитки», — закончил за него Винстон. Вам предстоит выплачивать ей алименты еще много лет. Миллионы долларов. Верно. И все же вы не смогли расстаться с Джесси Андерсон. хокист потер виски. Я пытался, много раз пытался, но это оказалось невозможно. В субботу на вечеринке, сказал Винстон, я видел вас с Джесси в саду. Я пытался объяснить ей, что нам нужно расстаться. «В воскресенье мы с Даниэлой собирались смотреть дом. Я до смерти боялся, что Джесси сделает или скажет что-нибудь, что выдаст нас». «И что Джесси вам ответила?» — спросила Эспинг. Она только рассмеялась, как будто ей все игрушки. А потом на следующий день на Вилле задрала цену. Совершенно хладнокровно запросила на два миллиона больше, чем мы договаривались. Сделала вид, что мы это уже обсудили, и мне ничего не оставалось, кроме как согласиться». «Вы поэтому и вернулись, когда Даниэлла уехала?» Никлас кивнул. «Я пытался заставить Джесси пойти на попятный, но она только высмеяла меня. Сказала, что я еще дешево отделался и что она могла бы поднять цену еще больше, что она сохранила и фотографии, и чат». «Что было потом?» — спросила Эспинг. «Я поехал прямиком домой. Выпил прилично виски и попытался собрать волю в кулак и рассказать все Даниэлле». Хотите, верьте, хотите, нет, но я люблю жену и не хочу ее потерять. Но когда Даниэлла вернулась, я так и не решился открыть рот. И тут вдруг Джесси умирает, — констатировала Эспинг, — очень вовремя. Все ваши проблемы решились сами собой. — Да, — простонал Никлас, — но я ее не убивал, поверьте мне. Винстон и Эспинг переглянулись. — Просим вас никуда, пока не уезжать, — сказала Эспинг. Никлас подавленно кивнул. «Ну, что скажете?» — спросил Винстон на обратном пути. «Ну, не знаю», — ответила Эспинг. «У Никласа Мудига определенно был серьезный мотив. Но мы знаем, что когда он уезжал, Джесси была жива. К тому же отпечатки шин не совпадают», — указал Винстон. «Никлас ездит на Тесле с низкопрофильными шинами. Они не оставляют глубоких следов вроде тех, что мы нашли на пляже». «Может, он съездил домой и вернулся на другой машине?» — предположила Эспинг и тут же исправилась. «Хотя нет, не успел бы. У него было всего 15 минут, слишком мало, чтобы съездить сюда, поменять машину и вернуться на виллу». «М-м-м», mm -hmm. ответил Винстон, сворачивая на шоссе. «Может, заедем к Эллен Сиденваль?» «Я совершенно согласен с вами насчет того, что она знает больше, чем рассказала нам». Не в последнюю очередь о личной жизни Джесси. «Давайте». Винстон включил поворотник, свернул на обочину и внимательно посмотрел по сторонам, после чего развернулся и поехал в обратную сторону. Автомобильчик элен стоял на подъездной дороге перед домом. Винстон постучал в дверь, но ему никто не открыл. «Странно», — заметил Винстон. «Когда она звонила, мне показалось, что она дома». «Постойте здесь, а я посмотрю, что с той стороны». Он зашел за угол. Задний двор от пространства перед домом отделяла каменная стена с дверью посредине. Винстон толкнул ее. Запели петли. За дверью оказался заросший сад. Траву давным-давно следовало постричь, клумбы поросли сорняками. Вдалеке тарахтел трактор, а в остальном было тихо. «Здравствуйте!» — крикнул Винстон. элен За домом обнаружился мощенный дворик с двумя шезлонгами. Дверь террасы, ведущая в гостиную, была приоткрыта. В Винстоне проснулся полицейский инстинкт. «Эй!» — крикнул он. «Полиция!» Ему никто не ответил. Винстон толкнул дверь террасы и осторожно шагнул в комнату. В доме тоже стояла тишина. Странная давящая тишина, от которой у Винстона похолодела шея. Сыростью пахло еще отчетливее, чем несколько дней назад. «Эллен!» Винстон заглянул на кухню. Пусто. Он перешел в кабинет. Там все было так же, как во время их прошлого визита. Однако Винстон обратил внимание на ящики письменного стола. Один из них был выдвинут на несколько сантиметров. случайность или в нем кто-то рылся. Тревога нарастала, сердце у Винстона забилось сильнее. Он сделал несколько бесшумных шагов вверх по лестнице, но на полпути ему пришлось остановиться. Сердце стучало, как молоток, а голова вдруг наполнилась шипящей газировкой. Винстон узнал симптомы. Упершись руками в колени, он сделал несколько глубоких вдохов, отчего шипение в голове немного утихло. Винстон медленно выпрямился и взялся за перила, чтобы не потерять равновесие. Добравшись, наконец, до второго этажа, он осторожно открыл дверь в спальню Джесси. Пусто. В ванной тоже. Оставалась только спальня Эллен. Сердце снова заколотилось, газировка в голове начала шипеть и пузыриться, просачиваясь через глаза. Винстон крепко зажмурился раз, другой, чтобы прогнать пузырьки, и одной рукой схватился за дверной косяк. «Нельзя сейчас падать в обморок, нельзя!» «Эллин!» — слабо проговорил он. «Эллин!» Никто не ответил. Пульс понесся вскачь, шум в голове нарастал. Полный дурных предчувствий, Винстон сделал глубокий вдох, нажал на дверную ручку и медленно открыл дверь спальни. you <laughs>